Созвали тайный государственный совет, решили возбудить процесс против Мышильды и отобрать в казну все ее владения. Но король полагал, что пока это не помешает Мышильде, когда ей вздумается пожирать сало, и потому поручил все дело придворному часовых дел мастеру и чудодею. Это человек, которого звали так же, как и меня, а именно христиан Элиас Дроссельмеер обещал при помощи совершенно особых, исполненных государственной мудрости мер, навеки вечно изгнать Мышильду со всей семьей из дворца. И в самом деле, он изобрел весьма искусные машинки, в которых на ниточке было привязано поджаренное сало, и расставил их вокруг жилища госпожи Солоежки. Сама Мышильда была слишком умудрена опытом, чтобы не понять хитрости Драссельмира, но ни ее предостережения, ни ее увещания не помогли. Все семь сыновей и много-много мышильдийных кумовьев и тетушек, привлеченные вкусным запахом жареного сала, забрались в дурасиль машинки и только хотели полакомиться салом, как их неожиданно прихлопнула опускающие дверца, а затем их предали на кухне позорной казни. Мышильда с небольшой кучкой уцелевших родичей покинула эти места скорби и плачи. Горе, отчаяние, жажда мести колокотали у нее в груди. Двор ликовал, но королева была встревожена. Она знала мышильдин нрав и отлично понимала, что там не оставит неотомщенной смерть сыновей и близких. И в самом деле, мышильда появилась как раз тогда, когда королева готовила для царственного супруга паштет из Ливера, который он очень охотно кушал, и сказала так. «Мои сыновья, кумовья и тетушки убиты. Берегись, королева». Как бы королева мышей не загрызла малютку-принцессу, Берегись. Затем она снова исчезла и больше не появлялась. Но королева с перепугу ронила паштет в огонь, и во второй раз Мышильда испортила любимое кушини короля на что он очень разгневался. Ну, на сегодняшний вечер довольно! Остальное доскажу в следующий раз! неожиданно закончил крестный. Как не просила Мария, на которую рассказ произвела особенное впечатление продолжать. Крестный Дарсельмейр был неумолим со словами «Слишком много сразу вредно для здоровья, продолжение завтра», вскочил со стула. В ту минуту, когда он собирался уже выйти за дверь, Фриц спросил «Скажи-ка, крестный, это на самом деле правда, что ты выдумал мышеловку?» «Что за вздор ты говоришь, Фриц?» — воскликнула мать. Но старший советник сюда очень странно улыбнулся, тихо сказал «А почему бы мне, искусному часовщику, не выдумать мышеловку?» Продолжение сказки о твердом орехе. — Ну, дети, теперь вы знаете, — так продолжал на следующий вечер Дроссельмеер, почему королева приказала столь бдительно стеречь красоточку принцессу Перлипат. Как же было ей не бояться, что Мышильда выполнит свою угрозу, вернется и загрызет малютку принцессу. Машинка Дроссельмеера ничуть не помогла против умной предусмотрительной Мышильды. а придворный звездочет — Бывший одновременно и главным предсказателем заявил, что только род Катамура может отвадить мышильду от колыбельки, потому-то каждой няньке приказано было держать на коленях одного из сынов этого рода, которых, кстати сказать, пожаловали чином тайного советника посольства и облегчить им бремя государственной службы учтивым почесыванием за ухом. Как-то уже в полночь одна из двух нянишек, которые сидели у самой колыбельки, вдруг очнулись словно от глубокого сна. Все вокруг было охвачено сном. Никакого мурлыкания, глубокая мертвая тишина, только слышно тиканье жучка-точильщика. Но что почувствовала нянька, когда прямо перед собой увидела большую противную мышь, которая поднялась на задние лапки и положила свою зловещую голову принцессе на лицо? Нянька вскочила с криком ужаса, все проснулись, но в тот же миг мышильда... Ведь большая мышь у колыбели Перлипат была она, быстро шмыгнула в угол комнаты. Советники посольства бросились в догонку, но не тут-то было. Она шмыгнула в щель в полу. Перлипатхин проснулась от суматохи и очень жалобно заплакала. Слава богу, воскликнули нянюшки, она жива. Но как же они испугались, когда взглянули на Перлипатхину и видели, что стало с хорошеньким нежным младенцем. На чедушном, скорчившемся тельце вместо кудрявой головки румяного херувима сидела огромная бесформенная голова. Голубые, как лазурь, глазки превратили в зеленые,